Я остановился, посмотрел на Фиделя, вздрогнул, увидев его лицо. В зубах он держал меховую рукавицу, затем что-то крикнул и пошел ему навстречу. Фидель бросил автомат и заплакал, стаскивая зачем-то полушубок, обрывая пуговицы на гимнастерке. Я подошел к нему и встал рядом. — Ладно, — говорю, — пошли. 21 июня 1982 года, Нью-Йорк. — Дорогой Игорь, ваше отчество растряслось на ухабах совместного путешествия. Оно закончено. Тормоза последнего многоточия заскрипят через десять абзацев. Есть ощущение легкости и пустоты, ведь я семнадцать лет готовил эту рукопись к печати. Чему-нибудь конец, как выразился бы господин Хемингуэй. Вы знаете, я человек нерелигиозный, более того, не верующий и даже не суеверный. Я не боюсь похоронных шествий, черных кошек, разбитых зеркал, ежеминутно просыпаю соль и на лени, которая шлет вам привет, женился 13... 13 декабря. Я крайне редко вижу сны, а если вижу, то на удивление примитивные, например, у меня кончаются деньги в ресторане, Зигмунду Фрейду тут абсолютно нечего делать». У меня не случается дурных и тем более радужных предчувствий. Я не ощущаю затылком пристальных взглядов, разве что они сопровождаются подзатыльниками. Короче говоря, природа явно обделила меня своими трансцендентными дарами, и даже банальному материалистическому гипнозу я, как выяснилось, не поддерживаю. Но и меня задело легкое крыло подстороннего. Вся моя биография есть цепь хорошо организованных случайностей. На каждом шагу я различаю указующий перст судьбы. Да и как мне не верить судьбе? Уж слишком очевидны трафареты, по которым написана моя злополучная жизнь. Голубоватые, тонкие линии проступают на каждой странице моего единственного черновика. Набоков говорил случайность, логика фортуны, и действительно, что может быть логичнее безумной, красивой, абсолютно неправдоподобной случайности. Отец моего знакомого Шлафман рыл на даче яму под смородиновый куст, где и настиг его приступ стенокардии. Как выяснилось, Шлафман рыл себе могилу. Случайность, логика фортуны. Мало того, при жизни. Шлафман был несокрушимым сталинистом, это тоже не случайно, а для того, чтобы я мог рассказывать эту историю без особой скорби. Я был наделен врожденными задатками спортсмена-десятиборца, чтобы сделать из меня рефлектирующего юношу потребовались буквально нечеловеческие усилия. Для этого была выстроена цепь неправдоподобных, а, значит, убедительных и логичных случайностей. Одной из них была тюрьма. Видно, кому-то очень хотелось сделать из меня писателя. Не я выбрал эту женственную, крикливую, мученическую, тяжкую профессию. Она сама меня выбрала. И теперь уже некуда деться. Вы дочитываете последнюю страницу. Я раскрываю новую тетрадь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос вос март 1992 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.